Глава шестидесятая Ходить в школу утомительно, но это одно из самых упоительных занятий в моей длинной жизни. Раньше я никогда не ходил в школу, во всяком случае в такую школу, в какую ходят дети двадцать первого века. Я был во многих школах, где научился многим вещам. Ну, огромное здание, где детей больше тысячи, и все они изучают одно и то же. И им не надо за это платить? Такого я ещё не видел. К тому времени, когда родители законодательно обязали отдавать детей в школу, это было в 1880 году. Я уже многие столетия прекрасно умел читать и писать. Тогда образование сделали обязательным для детей до 10 лет. А поскольку я начался одиннадцатилетним, то в школу мог и не ходить. Позже возраст подняли до 11, затем до 12 лет. Но если ты читал и писал, в школу посещать тебя не заставляли. В 1918 году, в год окончания Великой войны, обязательный возраст снова подняли до 14 лет. Тогда наша жизнь усложнилась. Нам с мамой приходилось врать властям про мой возраст и про причины, по которым я не хожу в школу. У нас получалось, отчасти благодаря тому, что я был неплохо образован. Теперь я оказался в академии имени сэра Генри Перси. Дети здесь были живые и шумные, с учителями они вели себя нахально, и учителя, кажется, не возражали, хотя один из них всё время громко орал. Ученики смотрели на меня недоверчиво, но никто не проявлял враждебности, по крайней мере, в открытую. Кроме того парня, Инниго де Ломбре, который, кажется, не переставая ел сладости. Он отнял у меня очки и передразнивал мою манеру говорить. Инниго делал вид, что шутит по-доброму, но на самом деле он притворялся. Ещё в школе были Эйден Линклейтер и Рокси Минто, мои друзья. Очень приятно иметь возможность. Так сказать. Всё это отвлекло меня от Джаспера, дяди Эйдана. Я его больше не видел и начал думать, что всё выдумал. Возможно, я был просто не в себе. Книги в школе выдавали бесплатно. Вы можете в это поверить. Любую книгу я мог получить в библиотеке, и некоторые из них оказались замечательны. В середине дня все ели, некоторые ходили в клуб завтрак, где еду давали бесплатно. Представляете? Я не ходил в клуб завтрак. Я завтракал в доме графа Грэ. Другие дети ели утром мюсли из разноцветных коробок. Они насыпали мюсли в чашку, доливали молоко и ели ложкой. Скорее всего, вы всё это знаете, но я рассказываю на случай, если не знаете. Мне мюсли казались слишком сладкими, и тётшка Рита обычно готовила для меня яйца. В первый понедельник я поехал в школу с Санжитой. Она припарковала машину напротив входа и внимательно посмотрела на меня. Всё нормально, Альфи? Ты очень рано пошёл в школу после всего случившегося. Тут у меня промелькнула ужасная мысль. Санджит не пустит меня туда. Скажет, будто я не готов или что-нибудь ещё. Долгие годы я смотрел, как дети в форме идут в школу, как они смеются и кричат. Санджи, ты не можешь мне помешать. А, есть ведь такой закон, правда? Надо регулярно ходить в школу, сказал я. Она ответила с полуулыбкой. Ну да, но знаешь, мы не Ну, то есть можно подождать немного. А чем тогда мне заниматься? Она выдохнула через нос и убрала прядь волос за ухо. Я понимаю. Послушай, Альфи. Да, Санджита, ты что-то от меня скрываешь? Я просто беспокоюсь. Нет, Санджита. У меня всё будет отлично. Спасибо, что поездил. Альфи, я тебя подвезла. Это называется подвезти, и к поезду отношения не имеет. Э, подвезла. Когда я оглянулся, Санджит смотрел мне вслед, закусив нижнюю губу. Она знала, что будут проблемы. Но эти проблемы появились позже. В тот день мне пришлось узнать нечто более ужасное. У меня почти не оставалось времени для воплощения плана.